Он остановился в дверях и одним быстрым взглядом окинул и меня, и все помещение. Странное впечатление производил этот человек. На первый взгляд я его приняла за худенького юношу, и только при более внимательном рассмотрении обнаружилось, что ему никак не меньше 35 лет. У него было невинное, разовощокое личико младенца, вытаращенные голубые глазки и торчащие в разные стороны светло-желтые потлы.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 Но почему-то так получалось, что жизнь упорно подсовывала мне брюнетов, одного чернее другого. С годами у меня уже выработался рефлекс. Блондин – значит, надо быть начеку. И вот теперь появляется этот бандит. Бонжур, мадмуазель. Вежливо поздоровался он. Услышав это, я тут же пришла в себя. Если ко мне матери подрастающих сыновей обращаются мадмуазель,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 если бы он не был таким толстым. Второй сразу вызывал антипатию, так как у него были близко посаженные глаза на выкате, чего я не выношу. Третий был ростом сидящую собаку, а так ничего. Одеты обыкновенно, как одеваются состоятельные люди, костюмы, галстуки, белые рубашки. Возраст их я определила средний между 35 и 45. В этом почтенном обществе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 «Ваше здоровье, не скажется ли на нем это известие?» «В конце концов земной шар так мал!» — успокоительно заметил толстяк. «Пустяки!» — добродушно заметила я. «Я обожаю путешествия!» «Итак?» «А, в один небольшой городок на побережье Бразилии!» Выдавил из себя, наконец, поклатый.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 Четыре бандита тоже чуть дышали, слушая меня. Видимо, слова покойника были для них вопросом жизни и смерти. Притворяясь, что напряженно вспоминаю и время от времени издавая тяжелые вздохи, я в то же время лихорадочно обдумывала линию своего поведения. Убедить их, что я ничего не слышала или ничего не помню, вряд ли разумно. Тогда у них не будет причин сохранить мне жизнь»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 Вздрогнув, возобновил своей душераздирающей просьбы сообщить последние слова его горячо любимого друга, давая понять, что иначе ему и жизнь не мила.